Глава шестнадцатая. Мне снился удивительный сон, Смутный, спутанный и неясный. Снились объятия теплые, Приятные, не передать словами. Вот только лицо мужчины Ускользало из фокуса моего зрения, Едва я пыталась его разглядеть. Были видны лишь смутные очертания тела, Массивного, мускулистого, шикарного а кругом темнота, теплая и немного возбуждающая. Но в следующий миг видение постепенно сменилось, и теперь мне казалось, будто многотонная гранитная плита вот-вот раздавит меня своим весом. Резко открыв глаза, я возмущенно поняла, в чем дело. Этот наглый болван забрался ко мне в кровать! — Эй! — Пихнула его в плечо. — Эй, Слава! Намеренно не кричала, чтобы не разбудить и лошу. — Ага, не разбудить. Попыталась выползти из-под Мостислава, который вдобавок совсем обнаглел, держал меня стальным хватом и не выпускал, а наоборот навалился сильнее. — Мне больно! Взвыло я, чувствуя неприятную ломоту. И только после этого дружинник открыл глаза. — Ой, как же это! Угрюмо пробормотал он. Я... «Сейчас». Первонаперво убрал руку и сел в кровати, чтобы затем уже сползти вниз к себе на матрас. Кажись, я засыпал на полу, видать, замерз и во сне залез наверх. Ага, и подушку притащил, пристроил рядом с моей. Посмотрела на него выразительно, мол, не верю ни единому его слову. И правда, его матрас даже не помят. Такое обычно принимает контуры тела, а этот лежит себе ровненько, каким я последний раз видела его вчера. Чертовщина какая-то! Я бы никогда так не поступил, я бы... «Да — Да-да, оправдывайся больше! — фыркнула я. — Ладно, но чтобы больше не лез ко мне в кровать, тебе ясно? Наглый мужик сделал вид, будто меня не услышал, окинул взором комнату и посмотрел на окно. Туда, где сквозь узкую прорезь створок не было видно ни лучика. — Ещё так рано. — Неужели ночь? — Не увиливай! — упорствовала я. Но кто бы меня послушал? Слава встал и быстро прошёл к столу, чтобы уже затем открыть оконные ставни и выглянуть наружу. Бледно-розовая полоса на горизонте подсказывала, что сейчас было где-то полпятого утра. «Говорю же, ночью еще чего подскочила?» Ловко перевел тему этот упрямец. Я вздохнула и откинулась на подушку, предчувствуя, что подобным поступкам он не ограничится. Неужели и впрямь будет приставать? Совершенно не его мнение. «Ты меня чуть не раздавил, поэтому и проснулась. Было больно и стало жарко. А, ну, извини, я не хотел. А залезать ко мне в кровать хотел, да?» — Если залез, видать, и в самом деле желал этого. А разве это плохо? — Вот ведь сухарь гнет свою линию и меня совершенно не слушает. — Плохо, потому что я против. — Все, прекратим прения больше так не делай. Немного помолчав, Слава сдался. Вздохнув, он ответил по существу. — Ну, хорошо, больше не буду лезть к тебе в кровать. Только если сама не попросишь. Я чудом не задохнулась от такой наглости, так и хотела сказать ему пару ласковых, но вынуждена отвлеклась. Внизу послышались странные шорохи и скрип, поэтому совершенно позабыла о нашей перепалке, навострила уши. — Что там? — пойду гляну. Радовала, что хоть какая-то польза от моего сожителя имелась. Не радовала, что его аппетиты явно росли. «Сегодня он просто залез ко мне в кровать, а завтра начнет отпускать пошлые шуточки и пытаться сорвать поцелуй, м?» На секунду застыв, я припомнила сон и с неудовольствием отметила, что, возможно, он прав. Ничего плохого не случилось, и его теплые объятья были приятны до тех пор, пока он не навалился на меня всем своим весом и чуть не раздавил». На об этом я ему точно не скажу, иначе что мне делать прикажете? Он тут еще день, два, три, а потом уедет, и поминай, как звали. Нет, нельзя его подпускать близко к сердцу. И дело было в другом. Я совершенно не готова опять оказаться под пятой у мужа. Не хочу снова чувствовать себя уязвимой и будто под моральным прессингом. Мурашки пробежали по коже, едва я припомнила прошлую жизнь. Громко вздохнула. Тотчас перед глазами проплыла череда образов. Единожды вырвавшись из супружеской кабалы, я совершенно не хотела снова влепать в любовные отношения. Первые месяцы все будет чудесно, а затем свадьба, планы, все дела. И вот я уже с ребенком на руках и полным ворохом проблем. А у мужа командировки, разъезды и помощи от него никакой. Только и знай себе крутись, как хочешь, на те деньги, которые он переводит на карту. Жаль только, что я не сразу распознала непривычную для меня форму зависимости. Финансовую. И дело-то было в чем. Вот по скандалю выскажу ему все, что накипело, а он вдруг или деньги перевести забудет, или сумма вдвое меньше. И следом смс с различными абсурдными оправданиями. Наверняка же врал мне подонок. Но доказать я этого не могла, да и первое время вовсе запрещало себе думать о нем гадости. Но чем чаще случалось подобное, тем меньше аргументов оставалось в его защиту. Одно лишь едкое желчное чувство, комом засевшее внутри. Не хочу. Даже думать об этом не хочу. Вспоминать, повторять. Ничего не хочу. Но вот скрипы половиц подсказали, что Слава возвращался в комнату. Никого там нет. Может, крысы. Или еще какой грызун? И это... Он многозначительно посмотрел на стену. Ветер стих. Если хочешь, я выйду и оттащу ветку. — Да, отлично. Облегченно выдохнула. Видимо, зря надумала себе всякого. Не похож, слава, на того, кто будет вести себя похабно. И как жаль, что неудачный прошлый опыт лишил меня возможности оценить его благородное поведение по достоинству. Наверняка же ему не было необходимости работать у меня в трактире, но, тем не менее, он делал это, еще не совсем оправившись. Да, я спасла ему жизнь, но многие ли готовы предложить что-то взамен, нежели простое спасибо? А этот, кстати, так и не сказал. Решил делом доказать, и вправду странный. Понять бы, чего он добивается таким послушным поведением. Вдруг у него есть иные резоны быть здесь? Как он сказал... Ему нужен ночлег, не так ли? — Точно. Алин, не мечтай. Мастислав лишь использует твою доброту и безотказность только ради проживания, а едва закончит все свои дела в наших краях, уедет и не вспомнит. — Ладно. В любом случае, я не планирую ни замуж выходить, ни любовника заводить. Поэтому выбросила из головы лишние мысли и бодро поднялась с кровати. — Пойду гляну, чем займусь сегодня. — Помнится, хотела подсолнечников накупить и самой попробовать сделать масло. Вдруг дешевле выйдет, чем купцы торгуют. Значит, вначале умоюсь, позавтракаю, затем уже приберусь, заделаю окно тряпками. Придется ставни закрыть надолго, пока стекло заново не вставлю. Схожу на рынок и заодно поспрашиваю о стекольщике. Что-то я не слышала о таких мастерах в наших краях.